Глава одиннадцатая Арон соскочил с коня, кинул поводья воде Раргу, одному из волков, ездивших вместе с ним, и пошел ко входу в усадьбу. Усадьба была его недавним приобретением. Расположенная в отдаленной провинции Империи, далеко от крупных городов, она была защищена сильными магическими щитами, которые накладывались несколькими поколениями магов, и которые Арон легко перевел на себя. Последний владелец об этих счетах даже не подозревал и использовал дом как обычную летнюю резиденцию. Арон купил и само здание, и окружающие его акры земли, используя цепочку из подставных лиц. И в бумагах магистрата провинции владельцем значился некий вандер Арок, человек, не имеющий к магам никакого отношения. У крыльца Арона ждал Торис. «Вчера приехал господин Сероэн», — сообщил Волк. «Остановился, как обычно, в гостевой комнате». «Хорошо». Арон кивнул и сделал попытку встать на первую ступень лестницы, но Торис торопливо заступил ему дорогу и продолжил, понизив голос. «Он сразу прошел в ваши покои и взял ту книгу». «Хорошо», — повторил Арон со вздохом. От чего то среди всех артефактов, добытых им, волки особо выделяли гримуар первого императора. Они не называли его иначе, чем «та книга», и выражения лиц у них при этом становились такие, словно они только что проглотили нечто живое и зубастое, а теперь прислушивались к шевелению в животе. «Прогрызет это живое и зубастое путь наружу или все же переварится?» На вопросы Арона объяснение у них было одно. Эта книга пахнет неправильной магией. Объяснить, чем неправильная магия отличалась от правильной, они не могли. Лорган действительно читал ту книгу. Рядом на столе лежало несколько листов тростниковой бумаги, исписанных его мелким почерком. Арону пришлось позвать его дважды, только потом молодой маг поднял от книги голову. «Рон, ты видел?» — глаза Лоргана горели энтузиазмом. «Вот эта надпись на полях, вот здесь. Ее нет ни в одном списке с оригинала. Первый император явно что-то зашифровал в этих словах. Смотри, если ты, как и я, не хочешь отвечать на зов мертвого, пронзи мертвому сердце. Если ты, как и я, не хочешь...» Лорган продолжал говорить, но Арон уже не слышал. Все внешние звуки перекрыл голос мертвого Дара. «Жертва!» Нет, этого просто не могло быть. Арон накормил Дар совсем недавно. Прошло едва три дня с тех пор, как пятьдесят каторжан, бывшие члены одной городской банды, устроили бунт, перебили стражу, сбежали в лес и встретили там Арона. Пятидесяти жертв должно было хватить еще на неделю, не меньше. Магия. Вот оно что. Две недели назад мертвый Дар впервые попробовал силу принесенных в жертву магов. А Лорган был первым магом, встреченным Ароном после той схватки. Лорган, начал Арон. Он хотел велеть другу уйти и уже начал подыскивать причину, которую тот мог легко принять, когда мертвый дар зарычал. Словно понял, что его собрались лишить добычи. Зарычал и рванулся к поверхности Эрры, чтобы вылиться за его пределы и выпить чужую жизнь. Мертвому дару не было дела до желания Арона. Не было дела до того, что Лорган был другом, а Лорган доверял Арону и не ждал нападения. Ни щитов, ни амулетов. Всю силу, собранную из жизни Катаржан, и всю силу, которая была его собственной, Арон влил в стены Эрры. Но этого было недостаточно. Откуда-то издалека до Арона донеслись звуки, возможно, имеющие смысл. Реальность, видимая глазами, тоже отодвинулась, будто прекратила существовать. Все его мысли, все его силы ушли на то, чтобы удержать мертвый дар. Потому что за пределами эра его будет не остановить. Ухватив свой мертвый дар, Арон сдавил его. Ощущалось это так, словно он пытался скатать в шар дикую рысь. А рысь в ответ кусала его, раздирала когтями его руки, лицо и грудь, била задними лапами в живот, чтобы выпустить ему внутренности. Но Арон сумел. Он скатал этот шар. Затолкал в самую глубь Эры и придавил его другими аспектами Дара. Теми, которые подчинялись ему беспрекословно. Огнем, водой, землей, воздухом. Но они даже все вместе были слабее мертвого Дара. Арон знал, победа будет недолгой. Несколько часов, несколько минут. «Арон!» — донеслось до него. «Очнись! К бесам! Да что с тобой?» Арон моргнул раз, второй. Оказалось, он лежал на полу лицом вниз, рядом с лужей крови, а во рту ощущался знакомый кисловато-соленый металлический привкус. Лорган стоял рядом на коленях и вводил над его затылком и спиной руками, пытаясь лечить. По крайней мере, Арон ощущал знакомое теплое покалывание. Которая обычно сопровождала лечебную магию. Очень слабое покалывание, правда. Хватит, выдохнул Арон, с трудом поднимаясь с пола. Якорь из тебя, как из меня, жрец солнечного. Ты. Ты сейчас? Я упал на пол, и меня рвало кровью, предположил Арон. Ну, да, тебя еще корежило всего, будто в припадке. Арон кивнул и прижал ладонь к желудку, к месту, где сходятся ребра. Конечно, Эра находилась за пределами физического тела мага, но сейчас Арону казалось, будто мертвый дар, свернутый в тугой ком, лежит именно там, в самом центре солнечного сплетения, голодный и злой. «Тебе нужно уйти, Лорган», — сказал Арон. «Прямо сейчас, вратами». И встретив изумленный взгляд, торопливо добавил. Моя магия плохо реагирует на твою. Это побочный эффект... От... Я объясню потом, ладно. И дам тебе знать, когда это... это состояние пройдет. Лорга наглядел комнату Арона, потер лицо руками. Уверен, что проблема во мне. Тебе не станет хуже, когда я уйду. Уверен, ответил Арон твердо. Лорган поджал губы и после короткой паузы кивнул. «Хорошо. Обычно ты знаешь, что делаешь». Когда арковрат растаял в воздухе, Арон чуть ослабил хватку на мертвом даре. Потом еще Дар больше не рвался на волю. Лишь рычал там, внутри эры, разочарованное зло. Волки, бывшие в доме, его не интересовали. Ему нужна была смерть мага, магов, многих магов, любых магов. И Арон ощущал его голод, как свой собственный. Арон подошел к столу, за которым совсем недавно сидел Лорган и сел сам. Положил руки на столешницу, сжал ладони в замок и со вздохом прижался к ним лбом. Так не могло больше продолжаться. Не могло. В теории магии Лорган разбирался куда лучше, Арона. Пусть Лоргану не досталось такого количества сырой силы и тьма, не пело в его крови так громко, пусть с практическим применением заклинаний у него не всегда ладилось, но теорию он знал великолепно знал все эти бесчисленные школы магии, сменявшие друг друга как в империи Тирун, так и в соседних государствах, все нюансы их учений, все оттенки смыслов, которые древние и современные маги вкладывали в свои книги. За один день изучения гримуара первого императора он нашел больше интересного, чем Арону удалось бы за неделю. Интересного и полезного и многие из этих находок Корон уже сейчас хотел попробовать применить. Но надпись с полей книги, о которой Лорган попытался рассказать, выглядела более интригующей, чем заклинание. Что хотел сказать первый император этими словами? К кому он обращался? Если ты, как и я, не хочешь отвечать на зов мертвого, мертвому сердце. Если ты, как и я, не хочешь идти по стопам ведьмы, скрой шрам под тенями. Всего два предложения. На первый взгляд бессмыслица. Но Рону было сложно поверить, что первый император оставит бессмысленную запись на полях книги, составлению которой он посвятил много лет. Арон прижал пальцы к черным строчкам, ощущая волны защитной магии, вплетенной в пергамент и в чернила. Магия будет казаться слабой до тех пор, пока кто-нибудь не попытается уничтожить книгу. И тогда магия убьет глупца. Вздохнув, Арон подпер голову левой рукой, правой продолжая лениво перелистывать страницы, вспоминая, как ему удалось найти эту книгу, среди руин древнего Иргаму. За последние три года он добыл десятки магических артефактов, но ни один из них не дался ему в руки так легко, как этот. В Иргамо, где гримуар был спрятан, Нарон не встретил ни многоголовых химер, ни живое пламя Сефер, ни четырехруких Орес, в общем, никаких порождений древней магии в изобилии населявших то проклятое место. Словно бы что-то вело его к гримуару прямой дорогой и охраняло от вреда. А потом, по возвращении, в той деревне, где он лечил людей, а староста пытался, но не сумел активировать амулет, призывающий Неркоса, не мог ли именно гримуар вызвать нарушение в работе светлой магии? Но тогда почему сработал второй амулет, выпивший из арона почти весь резерв? Так или иначе, если гримуар хотел оказаться в его руках, значит, Арон соответствовал каким-то условиям, поставленным первым императором. И тогда эти слова на полях могли предназначаться Арону. Послание именно ему. Или же Арон увидел то, чего нет в обычных совпадениях? За окном уже давно было темно. Держать глаза открытыми становилось все сложнее. Усталость росла постепенно, а потом вдруг накатила волной. Все было серым. Солнце и облака, небо и земля, деревья и люди. Нет, не люди. Фигуры, похожие на человеческие лишь очертаниями. Они бродили вокруг без смысла и без цели, порой останавливались, порой возобновляли движение. Потом одна из фигур выделилась среди остальных, приблизилась к нему. Очертания ее стали четкими. Женщина. Высокая, почти с него ростом, стройная. Покрой ее одежды, роскошные, украшенные драгоценными камнями, показался Рону смутно знакомым. Пепельные волосы женщины были заплетены в тугую косу и перекинуты вперед на грудь. Только черты ее лица расплывались в тумане. Женщина коснулась его запястья тонкими пальцами и сказала Идем, я покажу тебе путь. Все стало ярким, даже более ярким, чем в реальной жизни. И небо, и земля, и деревья, и люди. Смотри, она потянула его за руку, заставляя повернуться. И там уже не было ни деревьев, ни людей. Там, под ногами, будто ожившая карта, расстилалась империя Тирун. Все ее города и деревни, все реки и озера, все морские порты. Арон различал каждый корабль, стоящий у причала, и каждый, идущий по лазорным волнам. Видел караваны, растянувшиеся по дорогам. Видел, как в тысячах мест одновременно творилась магия. Светлая и темная. Потом карта сдвинулась, империя уменьшилась, а со всех сторон ее обступили другие страны, великие и малые. Карта сдвинулась опять, и империя, и ее соседи остались лишь очертаниями горных цепей и нитей рек на континенте, самом крупном, но не единственном. А на карте обнаружились и другие континенты, архипелаги, острова, разделенные океанами, все незнакомые, каждая из них — загадка и вызов. «Моим был только тирун, сказала женщина. «Твоим будет целый мир. Все его тайны, вся его магия, все его обитатели. Тебе нужно лишь принять свой дар». Арон отвел взгляд от живой карты мира, посмотрел на свою спутницу и вспомнил. Да, он действительно видел такое же одеяние, как на ней, только в его мужском варианте. Коронационное одеяние правителей Террун. А еще ее волосы так и остались пепельно-серыми, несмотря на то, что все вокруг обрело цвет. Рядом с Ароном стояла та единственная, которая знала ответы на его вопросы. «Принять мой мертвый дар?» — уточнил он. «Мертвый дар?» Вассара, серая ведьма, первая королева Террун задумчиво кивнула. «Да, его можно назвать и так. Но мой мертвый дар ненасытен. Он пытается съесть даже тех, кто мне дорог. Как его обуздать? Он ненасытен, потому что ты не кормишь его досыта он Вассары стал укоризненным. За один раз он съел шесть сотен человек, и ему было мало. Тогда ему еще шесть сотен. Шесть тысяч. Шестьдесят тысяч. Дай ему столько, сколько потребуется. Но должен же быть способ успокоить его. Усыпить. Пусть временно, пока я не найду подходящие жертвы. Иначе мертвый дар начнет пожирать моих союзников. Васара рассмеялась. «Способ усыпить дар такой мощи? Такого способа не существует. В тебе живет дар равных, которому мир не видел со дня моей смерти, а ты переживаешь о союзниках. Это так мило, хотя и глупо. Пусть он съест их, этих союзников, ты легко найдешь новых. Люди всегда тянутся к сильным». Твой дар все еще растет, конечно же, он ненасытен. Он как птенец, который кричит «Еще! Еще!». Но когда птенец вырастет и его детский пух сменится взрослым оперением, ты поймешь, оно того стоило. Когда он вырастет, ничто в мире смертных не сможет с ним сравниться. Она снова засмеялась, но теперь смех прозвучал глуше. Глуше и дальше, а потом и вовсе растаял в тишине. Когда Рон открыл глаза, оказалось, что он так и заснул за столом, положив под голову левую руку, а правой, продолжая касаться гримуара. Значит, все, что он видел, было сном. Просто сном, навеянным его мыслями и недавними событиями. Или чем-то большим. И если это действительно была Васара, а не плод его воображения, то худшие опасения Арона оказались верны, совладать с мертвым даром было невозможно. И Арон не хотел даже думать о том, насколько ненасытным дар станет, когда вырастет. Птенцу на одну трапезу едва хватило деревни. Повзросле он будет съедать за раз город. Если ты, как и я, не хочешь отвечать на зов мертвого, пронзи мертвому сердце. Если ты, как и я, не хочешь идти по стопам ведьмы, скрой шрам под тенями. После того сна прошла неделя, проведенная почти полностью за изучением жизнеописаний первого императора. Кажется, послание действительно предназначалось Арону. И, кажется, он разгадал значение этого послания. Мертвый дар был сыт. По крайней мере, настолько сыт, насколько это было возможно. Арон скормил ему почти тысячу каторжан, старевых рудников и трех светлых магов из серого списка. Мертвый дар был сыт. Мертвый дар был доволен. Мертвый дар спал, если понятие «сон» относилось к неживому несуществу. Прошлый опыт подсказывал Арону. Мертвый дар даст ему семь дней спокойствия. Семь дней на его собственные планы, немалую роль в которых играл небольшой храм в захолустном городке на расстоянии тысячи миль от столицы. Но когда дело касалось многоликого, Размер храма и место не имели значения. Настоятель храму благожелательно кивнул Арону и еще более благожелательно посмотрел на выложенные им дары. Этого достаточно. За помощь храма жрец попросил немного, но и немало. Не золото, с ним Арон расставался легко. Нет, все, что Арону пришлось принести, было магического свойства. В основном амулеты, поскольку ни одну из древних книг по магии Арон отдать не решился. Конечно, господин Мак. Жрец вежливо улыбнулся и повернулся к послушнику, молча стоявшему рядом. Проводи гостя. Комната была невелика, неказиста и пуста. Стены покрашены в белый цвет. Два высоких узких окна, забранные мутным хрусталем, пропускающим свет, но не позволяющим увидеть, что происходит снаружи или внутри, и выцветший ковер на деревянном полу. Молча поклонившись, послушник пропустил Рона внутрь, сам вышел и затворил дверь. Рон сел на ковер, потом лег на спину, глядя на потолок такой же белый, как стены. Снаружи был безоблачный день и солнце, стоящее в самом зените. Полдень. Пик силы солнечного и минимум силы серой госпожи. Возможно, правильный выбор времени имел значение для того, что Арон задумал. Возможно, нет. Он собирался сделать то, что, насколько он знал, не делал ни один из известных ему магов, кроме, может быть, первого императора. Может быть, если Арон расшифровал его послание правильно. Но если он ошибся... Нет. Время для сомнений закончилось. Он не мог продолжать жить так, рабом у собственного дара, получающим иллюзию свободы только когда хозяин сыт и доволен. И жертвы. Как скоро на дорогах империи не останется разбойников? В тюрьмах воров, а на рудниках каторжан. Как скоро Арону придется начать скармливать дару обычных людей? Глубокий вдох, выдох. Закрыть глаза, так будет проще. Никому, кроме самого мага, нет доступа внутрь его эрры. Туда, где живут все аспекты его силы. Мертвый дар спал. Здесь он выглядел, как серое облако щупалец, каждое из которых было вооружено сотнями загнутых когтей. Лишь образ, конечно. Так же, как аспект дара, принадлежащий земле, был озером кипящей лавы, аспект дара, принадлежащий воздуху, грозовой тучей, несущей сотни торнадо. Внутри эры все было лишь символом, иллюзией, плодом воображения Арона. Не нужно было взбираться по щупальцам, чтобы оказаться внутри серого облака. Нужно было лишь пожелать этого. Мертвый дар продолжал спокойно спать. В руке Арона появился меч, словно выкованный из солнечных лучей. Такая же иллюзия, как и все остальное. Но пронзить мертвому сердце куда проще, чем вырвать голыми руками. Арон ударил в самую середину серого облака. Ударил иллюзорным мечом, вливая в него всю силу и решимость. Мертвый дар содрогнулся, и тут же острая боль прошла по позвоночнику Арона, а потом клещами сдавило сердце. Дыхание перехватило. Но Арон продолжал вливать силу. Еще, еще и еще. Когда он открыл глаза, в комнате ничего не изменилось. Все тот же белый потолок, все те же белые стены и все тот же яркий день за окнами. Внутри него изменилось все. Его мертвый дар был... Ха! Да! Его мертвый дар был мертв! Как и говорилось в послании первого императора, Арон пронзил сердце мертвого, чтобы не слышать его зов. И теперь его эра кровоточила силой, потому что на месте мертвого дара осталась огромная рваная рана. Раненая эра по-настоящему болеть не могло, а вот материальное тело — вполне. Острая боль ушла, осталась тупая, растекшаяся по всему телу. Словно его избивали. Долго. И усердно. Арон заставил себя сесть, потянулся к заплечному мешку, который прежде бросил на ковер рядом с собой, и перевернул его. Несколько черепов, два из них человеческие, один эльфийский и еще один трехглазый химеры выкатились на пол. И от каждого черепа падала тень, как теням и положено падать. У Арона не было врожденного таланта к управлению тенями как не было такого таланта у Джата Пелара, И Вечный тоже ни разу не проявил такой способности. За три года странствия Арон сделал несколько попыток освоить тени, но результаты оказались настолько слабыми, что в итоге он махнул на это рукой. Но если он правильно понял послание первого императора, то именно тени должны были помочь ему быстрее залечить рану Верра. Маг с дырявым эрре — это даже не смешно. Теорию теневой магии Рон знал неплохо, но теория — это одно, а практика — совсем другое. Хотя многого ему и не требовалось. Всего лишь скрыть шрам под тенями. Это он мог сделать даже сейчас, с почти пустым резервом. Нужно было захватить тени мертвецов, Они поддавались куда проще, чем тени живых, втянуть их внутрь, эра, превратить в нити и сплести из них простейшую сеть, чтобы наложить поверх раны. Тени поддались неожиданно легко, словно сами втянулись внутрь, растянулись в нити и сплелись в сеть и впитались в рану, перекрывая путь истекающей силе. Все точно. Все. Он сумел. Теперь оставалось лишь ждать и жить на территории храма под покровительством Многоликого в его санктуарии, пока эра не заживет, а резерв не наполнится силой. Рон позволил себе упасть навзничь, позволил себе закрыть глаза и расслабиться. А потом, как уже было однажды, несколько месяцев назад, к нему вспышкой пришла мысль, словно божественное откровение. Он увидел прямую широкую дорогу, ведущую вверх, вверх, вверх, к силе, к мести, к власти и славе ту дорогу, по которой его должен был провести мертвый дар. Он увидел, как отшлифованные плиты этой дороги прорезаются трещинами, как крошится в песок, как дорога, ведущая вверх, рушится, раскатывается в щебень, как дорога перестает существовать. Его путь наверх больше не будет прямым и простым. Но не важно, каким этот путь будет. Главное, Арон пройдет его хозяином своего дара, а не его рабом.